Глава 7. Квадратный черный камень Доктор Фелл в очередной раз исполнил свой приводящий в замешательство трюк. Вечно оказываться не там, где его ожидают застать, причем и телесно, и мысленно. Когда Хедли окинул комнату взглядом, выяснилось, что доктор как раз склонился над туалетным столиком на другом конце, поэтому была видна только его необъятная спина и черный капюшон. Красная физиономия развернулась и всплыла на поверхность, подобно Левиафану. Глаза заморгали поверх пенсне. «О, это возможно», — признал доктор нетерпеливо сопя. «И даже еще более вероятно, поскольку...» Он потряс сумочкой из змеиной кожи. «Поскольку что?» поскольку я не могу найти ее ключа. Ключа от этого номера. Я все тут обыскал. Помните, мы выслушали весьма интересный отчет об автоматических замках, которыми снабжены все двери на этом этаже, и среди них нет двух одинаковых. За одним исключением осмелись предположить, что если в номере две двери, как в этом... В таком случае один ключ должен отпирать обе. Вот только где этот ключ? Если кто-то воспользовался боковой дверью, чтобы проскользнуть в номер и за две минуты вернуть браслет... Что ж, он должен был все рассчитать. С другой стороны, у меня тут появились некоторые любопытные предположения, в особенности после внимательного осмотра дорожного сундука и в них ваш приятель Рэйберн никак не вписывается. В коридоре за приоткрытой главной дверью послышались голоса, спорившие друг с другом. Спор оборвался негромким тьфул. И в номер, уже являя собой воплощение спокойствия, вошел морщинистый старичок с умиротворенным лицом, которого Кент видел, когда тот выглядывал из номера напротив. Хотя он был среднего роста, казался гораздо ниже по причине своей тонкокосной сухопарости. Одет он был с иголочки, почти фронтовато, в синий двубортный костюм с крахмальным до окаменелости воротничком. Этот воротничок, словно идущий в комплекте с приятной улыбкой, наводящий на мысль о вставных зубах, похоже придавал ему окончательный лоск, сравнимый со шлифовкой на надгробии. Сохраняя в высшей степени благопристойный вид, Он, тем не менее, ухитрялся выказывать живейший интерес к происходящему. Его редкие волосы, старательно разделенные пробором, были совершенно белыми на макушке и тускло-серыми на висках, и их гладкость сконтрастировала с морщинистостью лица. Он остановился рядом с мертвым телом, словно отдавая последний долг, покачал головой, опустив глаза, а затем взглянул на Хедли. «Доброе утро, суперинтендант!» — Доброе, сэр Гайлс. — А это, как мне кажется... — продолжал тот степенно. — Будет у нас прославленный доктор Фелл. — А это... Знакомство состоялось, и Гэ обвел всех присутствующих проницательным взглядом. — Джентльмены, я пришел за вами, и я не приму отказа. Вы должны пройти в мой номер и... «И выпить по чашечке китайского чаю!» Продолжил он, когда вывел всех из номера гипнотической силой своего взгляда. «Я не могу говорить об этом здесь. Сам не знаю почему». Несмотря на свою выправку, он слегка побледнел. Доктор Фэлси ел улыбкой, глядя на него сверху вниз, словно на некий прелюбопытный феномен. «Хэээ!» — хмыкнул доктор. Хе-ха-ха. <смех> да. Я особенно хотел побеседовать с вами. Мне необходимо свежее мнение о, скажем так, о характере. Остальные тоже могут высказать свое суждение, в этом я не сомневаюсь, однако они слишком долго прожили бок о бок, чтобы не иметь предубеждений. Вы мне льстите. Отозвался Гей демонстрируя краешек своей мраморной улыбки. Да, я полностью в вашем распоряжении. Пока Хедли немного задержался, отдавая краткие приказания Бетсу и Престону, Гей провел остальных в гостиную своего люкса. Эта приятная комната была обставлена, вот неожиданность, по моде 18-го столетия, хотя пикодили за окнами шумело автомобилями. С такой высоты открывался обширный вид на скаты серых, словно казарменных, крыш позади строгой и компактной церкви святого Иакова и на голые деревья в парке Сент-Джеймс. И этот фронтоватый старичок вписывался сюда как нельзя лучше. На столе у окна было приготовлено все для чаепития, и когда гости отказались, их хозяин твердой рукой налил себе дымящуюся чашку. «Сигары в коробке рядом с вами». — сообщил он доктору Феллу. «Итак, джентльмены, к делу, хотя дело и будет в основном в высказывании суждений. Впрочем, одно я могу сказать точно для начала», — проговорил он жаром. «Об этом кровавом деле я знаю не больше, чем об убийстве в моем доме того молодого человека». «С вчерашнего вечера я не покидал своего номера и понятия не имею, покидал ли кто-то другой. Все, что я знаю, похоже, нас преследует методичный и деловитый убийца». «Хм...» — произнес доктор Фелл, подвергая смертельной опасности хрупкое с виду кресло. «Да, послушайте...» Что вы думаете о компании мистера Риппера в целом? Гай сделал глубокий вдох. По его худосочному лицу растеклось выражение довольства, которое растаяло, когда он начал обдумывать вопрос. «Вплоть до убийства молодого Кента», — начал он сдержанно, «я никогда в жизни так не веселился». Он помолчал, позволяя им проникнуться идеей. Я должен объясниться. В деловых кругах я был известен как «воплощенный ужас». Грабитель египтяна вообще всех подряд и вынужден признать, что мое поведение в Сити, если говорить словами Вудхауса, могло бы изумить даже бывалых пиратов. Я также весьма успешно работал на правительство. Отсюда мое удивляющее многих рыцарское звание — И еще, С зеркалом не поспоришь, а зеркало отражает угрюмого и морщинистого типа. Таким меня и ожидают увидеть. Так что люди, попадая в окружающую меня унылую атмосферу, говорят только о погоде. Кажется, уже много лет никто не предлагал мне пропустить еще по стаканчику после первого знакомства. А вот компания мистера Риппера не обращала на все это ни малейшего внимания. Они даже не задумывались об этом. Они приехали ко мне в гости и, выдержав приличествующую случаю паузу, разошлись вовсю. Они бренчали на фортепиано, устраивали игры, в которых я с завязанными глазами пришпиливал бумажный ослиный хвост к кафедрону миссис Риппер, не подозревая того. Молодой Рейберн и даже сам мрачный жнец, когда забывал, что он магистр и деловой человек, разыгрывали сцены из американского вестерна «Седлай их ковбой». Короче говоря, они вдохнули жизнь в мой несчастный дом, и я был в восторге. Он завершил рассказ на удивление низким горловым смешком, для чего даже запрокинул голову, а в его глазах сверкало невероятное оживление. «А потом случилось убийство», — произнес доктор Фелл. Сергей помрачнил. «Да, я сознавал, что слишком много веселюсь, а такое длиться вечно не может». «Вы разумный человек», — продолжал доктор Фелл все таким же сонным и отстраненным тоном. «По-вашему, что произошло?» О, я понятия не имею. Если бы это случилось не со мной, я бы сказал, почитайте в вашей психологии, однако подобные книги неприменимы в конкретных случаях. Никогда не помогают. А Родникент подогревал общее веселье. Гей замялся. Нет, вот он этого не делал, хотя и пытался. Просто это не в его природе, как мне кажется. Он был слишком ответственный. Подозреваю, вам встречался такой тип людей. Он из тех, кто стоит и неуверенно улыбается где-то в стороне от веселящейся компании, и ты все время думаешь и думаешь, «Да какого же черта? Что еще мне сделать, чтобы развеселить такого и такого-то?» пока не приходишь в полное отчаяние, и тебе никогда не удается его развеселить. Получилось, — подумал Кристофер Кент, — исчерпывающее описание рода, который действительно был в своей стихии, только когда приходилось копаться в цифрах и фактах. Но он был убит, — произнес Гей, А что насчет мисс Форбс? «Ах, мисс Форбс!» — сухо проговорил Гей и снова продемонстрировал край мраморных зубов. «Мне кажется, вы неверно о ней судите, доктор Фэлл. Вот видели бы вы ее, когда она забывается, стоя рядом с фортепиано и исполняя балладу, мотив которой мне не повторить». Он обернулся к Кенту и прибавил. «Знаете, она в вас влюблена». Вздрогнув так, словно получил пару хороших ударов под дых, Кент выпрямился на стуле. Ага, с чего вы это взяли? Секреты! Задумчиво протянул Гей. Вы изумились бы узнав, сколько секретов было доверено мне за последние две недели. Боюсь ничего дискредитирующего, ничего способного помочь в расследовании. Однако я был удивлен, рад и слегка тронут, отольстить самолюбию. В прежние времена никому и в голову не пришло бы делиться со мной секретами. Любой побоялся бы, что я использую эти сведения, чтобы вырвать у него зубы или алмазную запонку. И его опасения были бы не напрасны. Однако о тайне мисс Форбс я упомянул в надежде, что это поможет он призадумался. «А теперь слушайте, я подведу итог. В Южной Африке сегодня образовалась незначительная политическая организация под названием «Партия Доминиона». Отличные ребята, хотя шансов у них кот наплакал. Ведь в правительстве 80% африканеров – Причем представители Доминиона стараются следовать английским традициям, в которые входит и миф о сдержанности англичан. Почти все члены компании Риппера поддерживают с ними связи. И сам Риппер, хотя и заявляет, что южноафриканец до мозга костей». Гей поглядел на Кента. «Подозреваю, что и вы тоже. Однако, мне кажется...» Мисс Форбс не сознает, что в наши дни нет особенной необходимости так демонстрировать собственное достоинство. Я сам, лакающий херес из в качестве штрафа за неумение сделать нечто столь же возвышенное. Забыл, что именно. Явно это доказал. Вы меня понимаете, доктор Фелл. Доктор хмыкнул, не сводя с гостеприимного хозяина пытливого взгляда. «Не вполне», — проворчал он. «Вы пытаетесь сказать нам что-то определенное? Должен ли я заподозрить, что все эти игры имели зловещий подтекст и предположить, что некто страдал от депрессии или неврозы и нашел выход в убийстве?» Лицо Гэя не переменилось, хотя секунду-другую он ничего не отвечал. Я буду совершенно откровенен, проговорил он, делая широкий жест. Понятия не имею, какого черта я пытаюсь сказать. Хм. Однако же остается одна личность характера, которой вы, между прочим, не обрисовали. Я имею в виду миссис Джозефин Кент. Гей с живостью поднялся и пустил по кругу Хьюмидор с хорошими сигарами. Все взяли по одной и Кент в растерянных чувствах уставился на серые крыши в заплатках снега. Он немного пришел в себя от чиркания спички и всего ритуала раскуривания сигары. И хозяин снова спокойно восседал на краешке своего стула, однако лицо его окаменело. «Вы забываете, — продолжил он, — что я познакомился с этой леди лишь накануне вечером. Я общался с ней всего несколько часов, прежде чем это случилось. Когда произошло первое убийство, она гостила у своих теток, а к нам присоединилась только в Лондоне. Тем не менее, я скажу вам, какой она была. Она была опасной штучкой. «Чепуха — Чепуха! — взорвался Кент. — Жена рода! Лицо сэра Гайлоса Гэя засветилось от величайшего удовольствия, словно он нашел любимую игрушку. «Так вы, значит, этого так и не поняли?» «Поняли», — заверил доктор Фелл. «Но продолжайте». «Я не хочу сказать...» — произнес Гей, бросив на доктора быстрый проницательный взгляд. «Не хочу сказать, что она была испорченной или порочной». Между прочим, она должна быть значительно старше, чем выглядит. Мысли нет допустить, чтобы она вынашивала какие-нибудь бессовестные замыслы. Более того, даже если бы ее посетила какая-нибудь безнравственная мысль, вряд ли миссис Кент признала бы ее таковой. Поскольку вы возражаете против определения опасное, я пишу ее по-другому. Из нее получилась бы идеальная жена для меня. Я на мгновенно это поняла». Кент невольно улыбнулся. «Так именно этим она была опасна? Вы все еще не понимаете. Характер, которым она обладала, достаточно заурядный, однако трудно уловимый и плохо поддающийся описанию. Поэтому я просто кое-что вам расскажу». Мы с нею познакомились только вчера вечером, и через пятнадцать минут она уже любезничала со мной. «Я объект, подходящий для матримониальных планов. Из-за моих денег». Последовала пауза. «Сэр Гайлс», — нарушил молчание Кент, «вы очень умный человек». Как и заметил доктор Фэлл, но не кажется ли вам, что это какое-то бредовое утверждение? Гэй вовсе не выглядел оскорбленным, хотя его глаза и заблестели. Напротив, он как будто был доволен, словно это лишний раз подтверждало его теорию. Немного попыхтев сигары и насладившись ароматом, он подался вперед. «И я бы...» — упорствовал он. «Поддался ей. О, еще как! Привлекала ли она меня, черт возьми, да? Хотя я все прекрасно видел. Да, вот теперь я знаю, какой фразой ее описать. Она была идеальная у старика. Неужели вы не понимаете всего этого?» Спокойная убежденность Гайлоса внезапно вызвала у Кента чувство неловкости, потому что он поверил ему. «Скажите мне, правильно ли я разгадал ее характер и в других аспектах? Сдается мне, она была блистательной деловой леди, возможно, владела собственным бизнесом, скорее всего, как-нибудь связанным с одеждой или шляпами». Ещё, как мне кажется, никто никогда не видел её встревоженной или потерявшей самообладание, и никто и никогда не знал её по-настоящему. Она скользила по поверхности. Эту крошку... Полпинты. Вот такое, Славечка, я подцепил. На самом деле не трогала ничего». А это качество джентльмены способно свести наш пол с ума, и оттого она обладала особенной притягательностью. Благословенная дамазель, зефирный поцелуй, и многие головы оборачивались ей вслед. Конечно же, она вышла за имеющего самые добрые намерения парня, такого как родник Кент. Конечно же, она мило ожидала от этого всяческие выгоды и получила их. Однако, увидев возможность лучшей партии или же просто соскучившись, она сказала бы, что он простова для нее, или что-нибудь в этом роде. Что она ощущает себя как в ловушке или же в рабстве брака, что ее душа порабощена, и она ушла бы туда, куда ее влекло, причем под сочувственные возгласы окружающих. У нее имелось достоинство, я не сомневаюсь». А по каким-то непонятным причинам наши соотечественники твердо убеждены, что если у тебя имеется достоинство, то ты и прав. Выпад был такой прямолинейный и точный, что Кент снова встревоженно шевельнулся. Дженни как будто вошла сейчас в комнату собственной персоной, а вовсе не лежала в соседнем номере с полотенцем на лице. Доктор Фелл, кажется, слегка задремал. Однако и в его глазах упорно светился внимательный огонек. Простите мне долгие речи, внезапно заключил Гей. Доктор Фэл изучил кончик своей сигары. Ну что вы, отозвался он с неожиданной учтивостью. Вам не кажется, что это ее качество каким-то образом связано с убийством? Я ни слова не говорил про убийство. «Вы же спрашивали о ее характере». «Да бросьте!» «Неужели вы хотите сказать, что характер личности никак не связан с ее или его гибелью?» «Несомненно, связан. Только у меня не было возможности узнать что-либо об убийстве. Я не слышал даже обо всех обстоятельствах. Поэтому вынужден придерживаться тех фактов, какие мне известны». От этого намека доктор Фэлл чуть приоткрыл один глаз. «Да, но...» — протянул он с упрямым видом. «Скажите мне, может, вы знаете или хотя бы предполагаете что-то такое, что могло навести на подозрение, что миссис Кент была не той, кем казалась?» «Не той, кем казалась? Не понимаю». «В таком случае не стану настаивать». Это очередная из тех тонкостей, которые вгоняют в тоску Хэдли. Ведь в Государственном Совете принято говорить кивками и знаками. Да и стоит ли вообще подмигивать слепой лошади, какой я вполне могу оказаться? Насколько я понимаю, вы видели в миссис Кент некое подобие раскрашенной римской статуи, пустой внутри. Вот именно. «Если по ней постучать, то услышите такой же звук. Тук-тук!» Гей умолк, и на его лице снова отразился интерес, когда его живой ум, по-видимому, уцепился за новую ниточку. «Ага! Кстати, доктор, в моем преклонном возрасте меня познакомили с игрой, открывающей интересные возможности». Суть игры в том, чтобы брать самые разные обычные английские слова и превращать их в перевертыши. Вот, например, я вам говорю «тук-тук», и вы теперь должны ответить «кто там». — Ладно. — Кто там? — с любопытством вопросил доктор Фелла. — "Вельзевул". А вы теперь спрашиваете, какой Вельзевул? Какой Вильзевул? — послушно повторил доктор Фелла. Кент так никогда и не узнал, какой особенный смысл должен был получиться из этого звукоряда, хотя его заинтриговал спектакль, разыгранный двумя серьезными философами. Но в этот самый момент в самом деле раздался стук в дверь и вошел Хедли. Все теории развеялись сами собой. Кент подумал, уж не подслушивал ли суперинтендант под дверью, потому что на его лице читалось какое-то непонятное раздражение. «Рейберн», — сообщил он доктору Фэллу, — «примет нас через минуту. Он только что встал, по-видимому». Затем Хедли перевел взгляд на Гэя. «Между тем, сэр Гайлз, не соблаговолите ли вы ответить на несколько вопросов? И еще, не станете ли возражать, если мы подвергнем ваш номер обыску?» «Обыску? Ни в коем случае не возражаю. Делайте все, что необходимо». «Но могу я узнать, что именно вы ищете?» «Униформу служащего отеля». Хедли выждал, пока Гей положит сигару на край блюдечка. Тот попытался блеснуть своей мраморной сардонической улыбкой, однако же выказал первые признаки волнения, заметные остальным. «Ах, я так и подумал!» «Я знал!» «Призрак снова являлся!» Я старался, прибегая к недомолвкам, выудить какую-нибудь информацию у доктора Фэлла. Но это, по-видимому, не проходит так гладко с учителями, как с бизнесменами или другой мелкой сошкой, не знающей законов. Хедли сделал знак сержанту Бетсу, который двинулся в сторону спальни. «Еще, если получится, мы надеемся отыскать ключ». «Ключ? Какого рода?» На полированном круглом столе как раз лежал ключ от автоматического замка. Через отверстие в головке была продета дверевочка с небольшой хромированной биркой, на которой значился номер 703. Хэдли взял его. «Вот такой ключ». «Но это-то ваш, разумеется». «Да, этот ключ от моего люкса, а что?» Хэдли вел себя совершенно бессеремонно. «Некто, предположительно убийца, похитил ключ от номера миссис Кент. Он должен теперь находиться где-то в этом крыле, если только... не вылетел в окно, например». Последние слова он произнес с какой-то странной интонацией, хотя выглядел при этом довольным. «Но вы-то его не видели, верно?» Сэр Гайлс призадумался. «Присаживайтесь, суперинтендант». «Устраивайтесь поудобнее». «Нет, я его не видел. Во всяком случае, с прошлого вечера». «С прошлого вечера?» «Да». «Я заметил, как миссис Кент открывала им дверь своего номера». «Как именно?» «Да как обычно», — пояснил Гейбрюзгливо. «Как отпирают дверь». Он держался гораздо настороженнее с Хэдли, чем до того с доктором Фэлом. Дело было так. Не знаю, слышали ли вы об этом, полагаю, что слышали, но все мы вчера вечером были в театре, а когда вернулись, то сразу разошлись по номерам. И мы как-то по-военному распрощались, желая друг другу спокойной ночи, каждый стоял у своей двери. Так вот номер миссис Кент напротив моего. Она отперла дверь ключом, потом сразу включила в номере свет. А затем, когда она уже шагнула за порог, помню, она положила ключ от номера в сумочку. Доктор фолочнулся. «Вы в этом уверены?» С некоторым волнением уточнил он. «Вы точно видели, как она положила ключ в сумочку?» «Да, я совершенно в этом уверен». В Гэе снова проснулось любопытство. «Но почему вы спрашиваете?» Она стояла спиной ко мне, вполне естественно. Однако чуть обернулась через левое плечо, так что я хорошо видел ее левую руку. Мне кажется, она придерживала дверь правым коленом. На ней было меховое манто, в руке сумочка из змеиной кожи. Она обернулась через левое плечо, желая спокойной ночи, и вошла. Я проводил ее взглядом. Сумочка была у нее при этом в левой руке. Она опустила туда ключ и закрыла сумочку. Ее левую руку я запомнил, потому что на запястье у нее красовался браслет из белого золота с квадратным черным камнем. И я обратил на него внимание, когда рукав ее мантоса скользнул. Он внезапно умолк, заметив выражение на лицах своих собеседников.